Глава 5. Отец. Старый дворянин приблизился к Варе и печально улыбнулся, протягивая к ней руки. Молодая женщина же замерла и в недоумении смотрела на него. «С тобой все хорошо, моя канареечка. Слава Богу!» — воскликнул Дмитрий Григорьевич и, сделав два шага к ней, обнял крепкими руками дочь. Та же в ответ обняла любимого отца и недоуменно пролепетала. «Батюшка, как вы оказались здесь?» И запальчиво добавила. «Этот мерзавец держит меня в заперти и...» «И верно сделал», — перебил ее Андреевский, отстраняя дочь от себя и удерживая варина в вытянутых руках. «Если бы не его люди, неизвестно, что бы сейчас было». «Как это?» «А так?» «Я присяду золотца», — заметил он, отойдя от нее и усаживаясь на ближайший стул. «А то в этом проклятом седле две недели без продыху. Нога дико болит». В этот момент в комнату быстро вошел Осокин-Твёрдышев, и Андреевский обратил на него взор. «Вы уже прибыли?» – прямо с порога заявил Матвей и мрачно добавил. «Я рад, что вы добрались целым». «Почти целым, мой друг», – усмехнулся в ответ Дмитрий Григорьевич. «Меня подстрелили, словно воробья на ветке. Эти люди вообще не имеют чести и жалости. Хорошо хоть пуля на вылет прошла. За дорогу практически все зажило, да и потрепали меня на славу. «Вы же знали об их жестокости, когда вступали в их ряды», — отозвался Матвей, проходя в комнату. «Знал, но думал, что моей шкурой их бесчинства не коснутся. Но, видите, теперь моя нога изранена, а я как будто побывал в камере пыток. Только благодаря вашему человеку мне удалось сбежать от этих демонов. Я премного благодарен вам за мое спасение». «Я рад», — кивнул Матвей. «За лекарем уже послали. Он осмотрит вас, Дмитрий Григорьевич». «Батюшка, что происходит?» – не выдержала Варя, нервно смотря то на отца, то на мужчину, который внушал ей одновременно смесь неприязни и любовной агонии. «О, прости, Варенька, ты что же, ничего так и не знаешь? Уважаемый Матвей Гаврилович так и не рассказал тебе ничего?» «Чего?» – нахмурилась она. «Я подумал, что лучше вы сами, Дмитрий Григорьевич, все объясните своей дочери». Она, к моему сожалению, ненавидит меня, и оттого мои слова могут восприниматься ею превратно. Только поэтому я умолчал обо всем. — О, да, я понял. Извините ее, если она была не сдержана, — успокоил его Андреевский. «Весьма несдержана», — Весьма не согласился Матвей обиженно, как будто жалуясь на поведение Вари и ее отцу. — Батюшка, я требую немедленно мне все рассказать, иначе я сойду с ума! Сколько можно этих недомолвок и тайн? «Последние три недели я пребываю в постоянной истерике!» «И зря, Варенька. Теперь уже все позади, надеюсь на то», — ответил вздохнув ее отец. «Думаю, позади», — уверенно подтвердил Матвей. «Из тех, кто посмел сунуться в нашу губернию, трое убито. Одного мои люди намеренно оставили в живых, чтобы он доложил своим хозяевам, что добычу не так просто взять. Надеюсь, более они не сунутся сюда и отступятся от своих кровожадных планов». — Я тоже на это уповаю, — кивнул Андреевский. — К тому же, я думаю, скоро мы уедем отсюда с Варенькой и Гришей, и все будет позади. На этом Матвей лишь промолчал и, как-то тяжко вздохнув, тихо вымолвил. — Не буду вам мешать. Позже вам покажут комнату, Дмитрий Григорьевич. Приедет лекарь, слуга позовет вас. А теперь оставляю вас. — О, премного благодарен вам, Матвей Гаврилович. Я ваш должник. Матвей поклонился одной головой и уже повернулся к двери, чтобы выйти, но Андреевский окликнул его. «Матвей Гаврилович, постойте!» «Да», — тот обернулся. «Не держите на меня зла», — произнес Андреевский покаянно. «Я очень виноват перед вами и понимаю, что вы вправе ненавидеть меня и мстить. Но вы поступили как благородный и добросердечный человек. Ваша помощь неоценима. Потому прошу у вас прощения за все то зло, что причинил вам». «Я простил вас, Дмитрий Григорьевич. Благодарю вас еще раз». «Ваша дочь мне слишком дорога, и мой сын...» Мужчина запнулся и тут же на миг замолк, пронзительно взглянув на Варю, понимая, что зря сказал это. «Только от этого...» «Да я все понимаю», — кивнул Андреевский. И только в этот момент Варю осенило. «Папа, ты был в сговоре с этим человеком?» — воскликнула она, переводя пораженный взор с одного мужчины на другого. «Нет, моя канареечка!» — ответил Дмитрий Григорьевич. «Но как же? Я тебе все объясню. Видишь ли, господин Асокин нас спас, выдернул из лап смерти в самом прямом смысле». «Смерти?» — пролепетала она и указала красноречивым взглядом на Матвея. «Этот человек похитил нас сыном по твоей указке?» Нет. «Он лишь помог. Прошу, расскажите ей все, Матвей Гаврилович». «Если Варвара Дмитриевна хочет услышать». «Да говорите уже!» — вскричала она, всплеснув руками. Она тут же осеклась, понимая, что уже достаточно истерик, потому тихо, просяще сказала. «Матвей Гаврилович, прошу, говорите». Услышав ее просьбу и видя ее горящий взор, направленный на него, Матвей прищурился и сказал. «История кратка». «Не буду скрывать, что последний год я следил за вашей жизнью, Варвара Дмитриевна». Увидев ехидную гримаску на ее красивом лице, он добавил. «И не думайте, что из-за вас. Вас я давно вычеркнул из своего сердца, раз вы не хотите любить меня. Что ж, пусть так. Но мой сын... Я должен быть уверен, что с ним все хорошо. Оттого нанял определенных людей, которые сообщали мне обо всем, что происходит в доме вашего отца». «Какая гнусность!» — фыркнула она. «Я не собираюсь оправдываться», — набычился вмиг Осокин-Твердышев. «Варя, дай ему сказать», — попросил Андреевский. «Что ты в самом деле?» Она недовольно поджала губы и демонстративно села на диванчик, делая вид, что слушает дальше. «Так вот», — продолжал Матвей, отмечая, что она смотрит на него подозрительно и как-то чересчур взволнованно. «Однажды мне доложили, что за вашим домом следят какие-то подозрительные люди». «Я начал выяснять, в чем дело, и вышел на одного человека. Не буду вдаваться в подробности, но выяснилось, что слежку за вашим домом учинило некое тайное сообщество, в котором состоит и ваш отец». Варя перевела удивленный взор на родителя. «Все так», — кивнул Андреевский. «До того времени я не знал, что это за люди, но попросил совета у своего дяди Григория Петровича». К моему удивлению, он также оказался членом этого сообщества. И именно он поведал мне, что господин Андреевский не исполнил волю этой масонской ложи и будет казнен. «Масон? Вы один из масонов, батюшка!» — поразилась Варя. «Да, вот уже пару лет. И нынче я нарушил один из законов, установленных мастером Елагиным. Императрица узнала от меня об одном нелицеприятном деле касательно ложи а я должен был молчать. «Печальная история», — кивнул Матвей. «Мой дядя сообщил, что казнь будет массовой, и вместе с Дмитрием Григорьевичем будут казнены и его родные. Я был в ужасе. Оттого, испугавшись за вашу жизнь, сударыня, и за жизнь Гриши, решил уберечь вас от зла». «Боже!» — пробормотала шарашена молодая женщина, судорожно сглотнув. Мужчина обратил трепетный и мрачный взор на Варю и продолжал. Я понимал, что если предупрежу вашего отца, и вы попытаетесь выехать из Петербурга, это непременно заметят и казнят вас до того, как вы покинете город. Потому я решил действовать через людей, которые почти так же опасны, как и те, которые приговорили к смерти вашего отца. Я с заплатил им, чтобы они сделали все, чтобы вывести вас, Гришу и Дмитрия Григорьевича из города живыми и доставить сюда». «Здесь я смог бы защитить вас от этой жуткой братья и ложи, так как здесь их власть и влияние не действуют». Олейников сам придумал план, как вывести вас тайком. Именно он решил вести вас отдельно друг от друга. Сначала малыша, потом вас под видом похищения. Затем Дмитрий Григорьевич получил от меня письмо, где все объяснялось. И последовал также за вами, когда люди Олейникова в последний миг вырвали его из рук убийц». — Да, так все и было, золотце, — закивал Андреевский. — В нашем особняке жуть что было. Двух из моих людей безжалостно убили. Но, думаю, теперь, когда мы здесь, других слуг не тронут. — Действительно, Олейников вчера доложил мне, что все люди в вашем доме целы, — уточнил Матвей. — Единственное непонятно, что с вашим домом. Ваше имущество отныне под надзором тайной канцелярии. — Видимо, мастер Елагин поспособствовал, — сквозь зубы добавил Андреевский. «Какой ужас! О чем вы говорите, господа?» — выдохнула Варя. Ее голова прямо разрывалась от всех этих подробностей. Оказывается, Матвей не крал ее для удовлетворения своей похоти, а оказался неким спасителем им всем. Это было невозможно понять и принять. Ведь за последние дни она уже научила себя думать о нем плохо. «И я очень благодарен Матвею Гавриловичу за все, что он для нас сделал», — по-доброму заметил Андреевский. От того, Варвара Дмитриевна, вы не должны держать на меня зла», — сказал приветливо Осокин и обратился уже к ее отцу. «В моем доме вы в безопасности и можете оставаться сколько вам угодно. В моем распоряжении две сотни казаков, которые беспрекословно подчиняются мне, и эти люди не сунутся сюда. Особенно после показательного отстрела тех трех лазутчиков, которые пытались выяснить что-то о вас, коих мои молодцы заметили два дня назад». «Здесь мы хоть как-то защищены от них», — согласился Андреевский. «Батюшка, зачем ты вообще служил у них, если знал, как опасны эти люди?» «Они вершат судьбы страны, могут влиять на императрицу. С их помощью можно получить любую должность при дворе. Я жаждал их покровительства, но сейчас понимаю, что просто так они ничего не делают, и малейшая ошибка карается смертельным приговором». «И что теперь, батюшка?» Мы будем прятаться здесь? – поинтересовалась Варя. От чего-то эта идея ей показалась весьма заманчивой. Она то и дело бросала изучающие взоры в сторону Матвея, который так и стоял в напряженной позе у камина, скрестив руки на груди, и думала о том, что Осокин явно лукавит, делая вид, что заботился только об их жизнях. Наверняка он тоже доволен тем, что они, хоть и по трагичному стечению обстоятельств, но оказались в его доме. Правда, та девица приезжала к нему раньше. Но Варя даже не сомневалась, что Матвей до сих пор не остыл к ней, Варе, и точно будет рад, если она покажет ему свое расположение. А если они будут жить под одной крышей, то он определенно сломается и вновь покажет ей свою влюбленность. Эта мысль тут же вызвала у Варя радостное тайное ликование, и она даже кокетливо улыбнулась Матвею. — Нет, мы уедем в Америку, — заявил Андреевский. В Америку? опешила Варя, улыбка в миг исчезла с ее лица, и она повернулась к отцу. Да, только там они не смогут достать меня. Но. По просьбе Дмитрия Григорьевича, добавил Матвей, так как по дороге сюда он написал мне и попросил посодействовать. Я договорился с купцом Дементьевым. Через три недели из Перми отплывает небольшое грузовое судно до Астрахани, точнее беляна с железом и солью. По моей просьбе они готовы взять вас на борт и отвезти до Каспия. «Там мы доберемся до Черного моря и далее в Америку», — объяснил Андреевский. «По воде самый безопасный путь. На дорогах неспокойно, и на вас могут напасть». «Вы, несомненно, правы, сударь», — согласился Дмитрий Григорьевич и печально улыбнулся. «Я в долгу перед вами и даже не знаю, как загладить свою вину». «Я делаю это ради сына» тихо сказал Матвей, быстро обратив взор на девушку. отчего чего -то товари подумалось, что он хотел добавить, что еще ради нее, но промолчал. Однако она прекрасно запомнила его слова, сказанные чуть ранее. «Ваша дочь мне слишком дорога». «Да, я понимаю», — закивал Андреевский. «Вы сердобольный и добрый человек. Я был так неправ». Он помолчал и сосредоточенно посмотрел на собеседника. И все же я, наверное, могу как-то отблагодарить вас. Правда, теперь денег у меня немного, лишь то, что я успел забрать из своего тайника в особняке. А в эту пору уж точно наложен арест на все мое имущество. Они наверняка постараются осуществить эту подлую каверзу». «Я не нуждаюсь в деньгах», — ответил Матвей и немедленно добавил. «Однако есть одно, то, о чем я хотел бы вас спросить. Его пронзительный горящий взгляд остановился на Варе и тут же ее обдало жаром. Если это не деньги, то что же это, мой друг? Спросил приветливо Андреевский. Сжав пальцами оборку платья, Варя замерла и устремила взволнованный взор на осокина. И ее сердце дико забилось, потому что она отчетливо знала, что хотел просить у ее отца Матвей. Неужели он жаждал взять ее замуж? О, вероятно, так и было ведь он очень хотел этого два года назад. Отчего-то эта мысль так понравилась ей, что она неровно задышала, уже представляя, как отец немедленно согласится, а она, конечно, немного повозмущается для поддержания образа холодной лестнице, и потом ответит «да». Они обвенчаются, и она останется в доме Матвея с сыном, и не надо будет ехать ни в какую далекую Америку, а еще он будет ее мужем». Эта милая сердцу картина вмиг нарисовалась перед ее взором, и она с трепетом выдохнула, уже предвкушая, как станет хозяйкой этого поместья, по ее разумению, не меньшего, чем они с батюшкой имели в Петербурге. У нее будет муж, который обожает ее и боготворит. А еще в этом мгновении она ясно поняла, что тоже любит Матвея. Потому все будет чудесно. И пусть батюшка едет в свою Америку, ведь перспектива переселения в другую непонятную страну ее совершенно не прельщала. Я бы хотел просить вас об одолжении. Хочу, чтобы Гриша остался здесь, в моем доме. Я, как отец, имею право воспитывать мальчика сам. Я выправлю нужные бумаги, по которым признаю его сыном, и узаконю его настоящее имя, как Григория Матвеевича Осокина. Я всегда хотел сына, и теперь наследник у меня есть тем более имя убережет его от покушений ваших кровожадных друзей вы же дмитрий григорьевич можете спокойно отправляться с дочерью в америку а лет через пять когда все успокоится приедете навестить нас и повидаться с мальчиком «Э, это вполне резонное предложение задумчиво произнес андреевский понимая что просьба мужчины обоснована и справедлива В первую минуту Варя не поняла слов Матвея, но когда смысл их дошел до нее, окаменела. Что значит оставить Гришу здесь, а она должна одна отправляться на другой континент? А если она тоже хотела остаться здесь с Матвеем? И уж точно в кошмарном сне не могла помыслить расстаться с сыном. Кровь вмиг прилила к вискам молодой женщины, и она стремительно вскочила на ноги. «Нет!» — вскричала Варя. «Что значит оставить Гришу здесь, а как же я?» золот успокойся», — попытался сказать Андреевский. «Это возмутительно», — продолжала она, заламывая руки. «Но Матвей Гаврилович — отец мальчика, и он столько для нас сделал. Пойми, он имеет право оставить Гришу в этом доме. Мы же остаться не можем, это опасно и для нас, и для него». «Вы что же согласны с этим бесчинством, батюшка? Оставить меня одну без сына в вашей Америке?» я не желаю». «Прекрати истерику», уже властно заявил Андреевский, тяжело поднимаясь на ноги. «Я сказал, что Матвей Гаврилович прав, и я понимаю его решение». «Я не собираюсь давать на это согласие, никогда», выкрикнула категорично Варя, ощущая, что у нее даже сперло дыхание от возмущения. «Прекрасно, золотце», твердо сказал Дмитрий Григорьевич, и в его голосе послышался свинец. Но пока ты не замужем, я решаю все. И даю согласие на то, чтобы Гриша остался здесь, в доме отца. От этих безапелляционных ледяных слов Варя едва не лишилась сознания. Эти двое решили все за нее, намереваясь разбить ей сердце и заставить страдать. Как они были жестки в этот миг. Почему этот мир под властью мужчины так несправедлив? Отчего женщина ничего не могла? Она была лишь пешкой, красивой куклой, с мнением и желанием, которой можно не считаться. Это было жутко и больно. Она поняла, что ничего не сможет изменить. Они так решили, и оттого, устремив просящий взор на отца, сквозь слезы промямлила. «Я не смогу без него, батюшка, сжальтесь!» Но отец смотрел поверх ее головы, видимо, не собираясь поддаваться на капризы, и тогда она обернулась к Сокину: «Матвей Гаврилович!» Вы же не хотите заставить меня страдать? Она заметила, что Матвей помрачнел и как-то засуетился, но тут же вымолвил: «Извините, мне надобно идти. Жду вас через час к ужину, господа». Быстро покинув спальню, он словно сбежал, оставив Андреевского самого разбираться с недовольством дочери. Когда он ушел, молодая женщина бросилась к отцу и, схватив его за руки, простонала: «Батюшка, вы больше не любите меня? Я больше вам не дорога?» Понимая, что дочь решила использовать свое самое сильное оружие, его безграничную любовь к ней, Андреевский нахмурился. «Я в долгу перед этим человеком, Варя», — сказал он глухо. «Мы все трое у него в долгу. Только благодаря ему мы живы. Если бы ты видела, что они сделали с моими людьми, с теми двумя несчастными, с которыми расправились, как с дворовыми псами. Пойми, Асокин просит такую малость всего лишь, чтобы его сын жил с ним». «Вы... вы все решили! А как же мое мнение?» Всхлипывая, простонала она. «Давай-то обсудим позже, канареечка. Я неимоверно устал, мне нужно прилечь. Отдохну до ужина». Он вышел, осторожно прикрыв дверь и оставив молодую женщину с ее горем. Варя упала на диванчик и, схватив подушку, уткнулась в нее лицом и разрыдалась. «Ее жизнь превратилась непонятно во что!» Точнее, эти жестокосердные мужчины хотели превратить ее жизнь в страшную одинокую реальность. И Матвей теперь превратился в сурового и властного Асокина, того самого, каким она впервые увидела его там, на Каменном мосту в Кунгуре три года назад. Мало того, что этот невозможный человек поменял свое отношение к ней и сейчас делал вид, что она ему безразлична, и он нашел для своих развлечений малолетнюю вертихвостку, так он еще и собирался отнять у нее сына. Варя чувствовала, что Матвей делает это намеренно, чтобы побольнее обидеть ее. Он мстил ей за холодность двухлетней давности, за все унижения, за ту жуткую тюрьму, в которую попалась за нее. Отчего-то Варя в этом даже не сомневалась. И теперь судьба предоставила ему шанс поквитаться с ней за все. Около получаса она рыдала в подушку, понимая, что не сможет со всем этим так просто смириться, и не знала, где найти душевное успокоение. Не в силах выдержать это страдание, молодая женщина спустя некоторое время вскочила на ноги и устремилась прочь из спальни. Дверь оказалась открыта, потому что все знали правду, и надобность в закрытых дверях отпала. Мужик, который охранял ее, лишь поклонился Варе и даже не пошел провожать ее. Она же устремилась в детскую, к сыну. Именно там, вся в слезах, она с трепетом обняла Лукирию Ильиничну и искренне попросила у нее прощения за то, что в прошлый раз наговорила их гадких слов. Они примирились с няней и почти час играли с Гришей. Спустя пять дней Осокины и Андреевские сидели за столом в гранатовой столовой за вечерней трапезой. Таня и Маша в красивых платьях располагались напротив молодой женщины и ее отца. А во главе стола сидел хозяин дома. В эти дни Варя хотела наладить отношения с дочерями Матвея и вновь стать им подругой, как когда-то давно. Но двенадцатилетняя Маша и 8-летняя Таня демонстративно игнорировали ее и уходили из гостиной, едва там появлялась молодая женщина. Варя понимала, что они не могут простить ей тот побег во время бунта и считают ее предательницей. Как раз это озвучила вчера ей Маша, когда молодая женщина попыталась откровенно поговорить с девочкой. Все эти дни Варя пребывала в нервной агонии и никак не могла примириться с мыслью о том, что Матвей оказался вовсе не гнусным похитителем Лавеласом, а наоборот благородным рыцарем, который спас ее, Гришу и отца. Теперь, когда им оставалось жить в доме Осокина около недели до выезжа в Пермь и далее на юг, Варя как-то вся сникла и чувствовала себя обманутой. Ведь неделю назад она лелеяла мысль о том, что Матвей украл ее, чтобы вновь сделать ее своей, И она прямо упивалась этой мыслью в первые дни приезда сюда. Но все оказалось совсем не так. Он лишь помогал ей из-за сына, чтобы их не убили. И к плотским страстям, и уж тем более любви к ней, его поступки не имели никакого отношения. В этой жуткой действительности у Матвея была невеста, намеченное венчание с которой должно было состояться через месяц, и которая сегодня поутру опять приезжала в усадьбу. Осокин долго гулял с невестой по саду, не заходя в дом, а Варя, как ревнивая жена, следила за ними через окно и нервно кусала губы, чувствуя, что Матвей специально не привел эту девицу в дом, как будто опасался непредсказуемого поведения Вари. И действительно, она очень хотела поговорить с этой его невестой и рассмотреть ее более тщательно. Молодая женщина не могла понять, как провинциальная девица вообще может быть лучше нее, первой красавицы Петербурга. Ей опять казалось, что Осокин делает это намеренно и ей на зло, чтобы показать, что теперь Варе ему безразлично. Это все причиняло ей страдания. Мрачные думы о будущем, разочарование в настоящем, И тоска о прошедшем времени владели сердцем Варе, и за ужином она почти ничего не ела, а как-то печально вздыхала и украдкой поглядывала на Матвея, желая, чтобы все было по-другому. От чего то в этот вечер она поняла весь трагизм своего положения, а точнее трагедию своего глупого сердца. Она чувствовала, что все время выбирает не тех мужчин и не в то время. Сначала это был Алексей Алсуфьев, который не любил ее, Теперь Матвей, которому она была, не нужна. И как было разорвать этот порочный круг сердечных страданий, она не знала. «Вы подумали над моей просьбой, Дмитрий Григорьевич?» Приятный баритон Осокина вывел Варю из меланхоличного созерцания серебряной вилки. «Вы о Григории?» — поднял брови Андреевский. «Да. Думаю, мальчику будет лучше со мной». Продолжал твердым голосом Матвей, откладывая салфетку и устремляя взор на старого дворянина. «К тому же вас ждет длинный вояж, и на новом месте в Америке надо будет обустроиться. С Гришей вам будет трудно это сделать». «Вы правы, Матвей Гаврилович», — кивнул Дмитрий Григорьевич. «Как и сказал вам ранее, я даю свое согласие. И считаю, что действительно лучшим решением будет оставить мальчика с вами. Вы все же отец, и достаток у вас теперь приличный». Мы же пока станем временными скитальцами на этом свете. — Хорошо, что мы понимаем друг друга, — улыбнулся Матвей. — Батюшка! Матвей Гаврилович! — вмешалась Варя в эту идилию между мужчинами, которые, видимо, как и прежде, не собирались спрашивать ее мнение и явно относились к ней как к красивой вещи, не более. — Прошу вас, не разлучайте меня с Гришенькой! Я не переживу этого! — Но, Варвара Дмитриевна, поймите, — начал увещевательно Матвей, Я же не лишаю вас сына. Вы будете видеться с ним, когда вам угодно. Сможете ежегодно приезжать в Россию и гостить у меня в имении». «О, благодарствую, сударь, вы так щедры!» Возмутилась она каким-то зловещим шепотом. «Думаю, золотцы, что приехать мы сможем не ранее, чем через пару лет. Необходимо, чтобы они, желающие нам зла, позабыли о нас. А на это требуется время». «Прекрасно, папа!» только через три года я смогу увидеть своего сына раз в год? Да он забудет меня!» «Когда-то вы не желали его рождения», — хмуро ответил Осокин. «Отчего теперь вы взяли на себя роль праведницы матери? На это жалко смотреть». «Ах и не смотрите!» — обиженно вспылила она, чувствуя, что к своей холодности он еще и добавил сострадание к ней, которое трудно было перенести. Она хотела от него любви в этот миг, а никак не как этих ледяных слов и жалости. «Только оставьте мне сына!» «Григорий Матвеевич останется здесь. Дмитрий Григорьевич поддержал меня. Вам надо смириться», — отчеканил Матвей. «Вы злопамятный человек! Неужели вы не понимаете, что эта ваша месть не принесет вам успокоения?» — воскликнула она в сердцах, а на ее глазах заблестели слезы. «Варенька, немедля прекрати это!» – вмешался Андреевский. «Мы еще неделю будем гостить у господина Осокина. За это время ты сможешь видеться с сыном сколько пожелаешь. Потом мы уедем вдвоем, это решено окончательно и бесповоротно». «Ах, как вы оба жестки!» – вскричала Варя, вскочив на ноги. Осознавать то, что Матвей не любил ее более, не желал как женщину и намеревался выставить ее из своего дома, да еще и забрать у нее сына, было просто невыносимо. Пройдясь горящим безумным взором по обоим мужчинам, она выкрикнула «Я ненавижу вас! Ненавижу!» Она бросилась прочь из столовой, вытирая кружевным платком побежавшие по щекам слезы.